«Ты не мог бы объяснить все с самого начала?» «Ну, если ты пойдешь с любой карты, кроме Козыря, Юг возьмет две взятки, потеряв при этом одну черепаху, одного слона и одно главное таинство, а потом...» «Это два цветок», — шепнул Ринсвент. «Я узнаю этот голос где угодно». «Минуточку. Юг — это чума?» Чем ты слушаешь? Он же все объяснил А что, если бы голод? как этот там, пошел с козыря? Это был причмокивающий, отдышливый голос, практически заразный уже сам по себе А тогда ты смог бы побить только одну черепаху вместо двух С энтузиазмом ответил два цветка «Но если бы война с самого начала сдал козырь, они бы не добрали бы две взятки!» «Вот именно!» «И все-таки я не понял. Расскажи-ка мне еще раз про Блев. Мне показалось, я уже начал улавливать общий принцип». Голос был тяжелым и гулким, словно сталкивались две большие свинцовые болванки. Это когда ты объявляешь ход главным образом для того, чтобы обмануть своих противников, хотя, разумеется, это может создавать проблемы для твоего партнера. Два цветок со свойственным ему энтузиазмом продолжал нести бессмыслицу Сквозь бархат просачивались такие фразы, как «хорошая масть», «две без козырей», «большой шлем». Ринсвин тупо посмотрел на Изабель. «Ты хоть что-нибудь понял?» — спросила она. «Ни единого слова», — признался он, — «по-моему, бессмыслица какая-то». «Так ты говоришь, люди играют в это ради удовольствия», — уточнил тяжелый голос по другую сторону двери. «Более того, у некоторых из них это здорово получается. Боюсь, я всего-навсего любитель». Ну, они ведь живут всего восемьдесят или девяносто лет». «Тебе лучше знать!» — вступил голос, который Ринсвинд еще не слышал, и ни за что в жизни не хотел бы услышать снова, особенно в сумерках. «Это, несомненно, весьма занимательно!» «Сдавай снова! Посмотрим, как я усвоил. «Может, нам следует зайти?» — спросила Изабель. «Я хожу!» «Свалет черепа!» — объявил голос за дверью. «Нет, извини, я уверен, что ты ошибаешься. Давай-ка взглянем на твои...» Изабель толкнула дверь, и та отворилась. По сути, это был довольно приятный кабинет, может, чуточку мрачноватый оформленный в пасмурный день художником по интерьерам, у которого болела голова и которым завладело непреодолимое желание украсить каждую плоскую поверхность большими песочными часами. А еще у него было множество больших, толстых и чрезвычайно быстрых оплывающих свечей, от которых ему хотелось избавиться. Смерть плоского мира — Ярый приверженец традиций гордился своими личными заслугами и большую часть времени пребывал в унынии по поводу того, что его деяния не были оценены по достоинству. Он утверждал, что смерти, как такового, никто не боится, а все боятся лишь боли, разлуки, забвения. Пустые глазницы и спокойная гордость за своё дело – это ещё не повод для неприязни, кроме того, Он до сих пор пользовался косой, в то время как смерти других миров давно обзавелись комбайнами. Смерть сидел в центре комнаты за столом, покрытым черным сукном, и припирался с голодом, войной и чумой. Два цветок единственный поднял глаза и увидел Ринсвинда. — Эй, а ты как здесь оказался? — спросил он. — Ну, некоторые говорят, что создатель взял пригоршню... «О, я понял. Ну, это сложно объяснить, но я...» «Сундук с тобой?» Сундук протиснулся мимо Ринсвинда и опустился на земь перед своим хозяином. Два цветок открыл его и, покопавшись в содержимом, вытащил небольшой томик в кожаном переплете. Этот томик он передал войне, который сидел барабаня по столу затянутыми в кольчужную перчатку пальцами. «Это...» «О законах торговли крючка носа», — объяснил турист, — «очень хорошая книжка. Здесь много говорится об удвоении и о том, как...» Смерть костлявой рукой выхватил книгу и начал ее листать, совершенно не обращая внимания на обоих приятелей. «Так», — сказал он наконец, — «чума? Распечатай-ка еще колоду карт». Я докопаюсь до сути этой игры, даже если это будет стоить мне жизни. Фигурально выражаясь, разумеется. Ринсвинд схватил два цветка за руку и выволок из комнаты. Позже, когда они бежали по коридору, сопровождаемые несущимся сзади сундуком, волшебник спросил «О чем вы там болтали?» «Но у них уйма свободного времени, я подумал, это может им понравиться!» Задыхаясь, выговорил Два Цветок. «Что, играть в карты?» «Это особая игра!» — возразил Два Цветок. «Она называется...» Он заколебался. Языки никогда не были его сильным местом. «На вашем языке это называется почти как та штука, которая надевается на нижнюю часть туловища и ноги», — заключил он. «Мне кажется так!» Штаны? Начал гадать Ринсвинд. Брюки? Лосины? Галифе? Да, нечто вроде. Они вбежали в переднюю, где большие часы по-прежнему срезали секунды жизни всего мира. Как ты думаешь, надолго их займет игра? Два цветок приостановился. Не знаю, задумчиво проговорил он. Наверное, пока козыри не выйдут. Какие удивительные часы! Не пытайся их купить. — посоветовал Ринсвинд. — Вряд ли твой порыв здесь оценят. — Где здесь? — полюбопытствовал два цветок, подзывая к себе сундук и откидывая крышку. Ринсвинд оглянулся вокруг. Переднее было темно и пусто. Высокие узкие окна покрывал морозный узор. Ринсвинд опустил глаза. От его щиколотки отходила уже знакомая бледно-голубая нить. Теперь он видел, что такая же нить имеется и у два цветка. Мы вроде как неофициально мертвы, сказал он. Лучшего ответа он придумать не мог. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О, два цветок продолжал рыться в сундуке. Тебя это ни капельки не волнует? Ну обычно в конце концов все устраивается. Во всяком случае я абсолютно уверен в том, что реинкарнация существует. В каком виде ты хотел бы вернуться в мир? Во-первых, я не хочу из него уходить твердо сказал Ринсвинд. «Ладно, давай выбираться от...» «Ой, нет, только не это!» Двацветок выудил из глубин сундука коробку, большую и черную, с рычажком и маленьким круглым окошечком спереди. Еще у коробочки был ремешок, на котором Двацветок мог повесить ее себе на шею, что он и сделал. Было время, когда Ринсвинд испытывал к этой коробке довольно теплые чувства. Он верил, несмотря на то, что весь его опыт доказывал ему обратное, что мир по сути своей познаваем, и что если бы только ему, Ринцвинду, удалось вооружиться нужным ментальным набором инструментов, он мог бы снять с мира заднюю крышку и посмотреть, как он устроен. Разумеется, он был в корне неправ. Иконограф Делал картинки вовсе не за счет того, что пропускал свет на специальным образом обработанную бумагу, как предположил было волшебник. Все было гораздо проще. Внутри его сидел маленький чертик, который хорошо чувствовал цвет и умел быстро работать кистью. Узнав об этом, Ринсвинд очень расстроился. «У нас нет времени делать картинки!» — прошипел он. «Я быстро!» твердо сказал «Два цветок» и постучал по стенке иконографа. В ней распахнулась крошечная дверца, и оттуда высунулась голова беса. «Тысячи демонов!» — воскликнул он. «Где мы?» «Это неважно!» — ответил «Два цветок». «Итак, сначала мы сделаем картинку часов!» Бес сощурился. «Освещение плохое!» — заявил он. «Добрых три года при диафрагме восемь, если тебя интересует мое мнение!» Он захлопнул дверь. Секундой позже послышался слабый скрип стула, который подвигался к Мольберту. Ринсвинд заскрежетал зубами. «Зачем делать картинки, когда можно всё запомнить?» — выкрикнул он. «Это же не одно и то же!» — спокойно возразил Два Цветок. «Это лучше. Это более реально». «На самом деле нет. Через много лет, когда я буду сидеть у огня, пылающего в...» «Ты будешь жариться в этом огне до конца дней своих, если мы отсюда не выберемся!» «Ой, я все-таки надеюсь, что вы не покинете меня!» Они обернулись. Изабель стояла в дверях, еле заметно улыбаясь и сжимая одной рукой древко косы. «Косы» — острота лезвия которой вошла в поговорку. Ринсвин попытался не смотреть на голубую нить своей жизни. Девушка, держащая в руках косу, Не должна улыбаться такой неприятной, всезнающей и слегка безумной улыбкой Похоже, папочка сейчас немного занят Но я уверена, что ему и в голову не пришло бы позволить вам просто так взять и уйти Добавила она Кроме того, мне тут не с кем поговорить Кто это? Спросил два цветок Она вроде как здесь живет Пробормотал Ринсвиндт «Вроде как... Э, девушка». Он схватил два цветка за плечо и попытался незаметно, не отрывая ног от пола, переместиться в сторону двери, ведущей в темный холодный сад. Из этого ничего не вышло. Главным образом потому, что два цветок не принадлежал к всем людям, которые понимают намеки с полуслова. Кроме того, туристы мысли не допускал, что может угодить в опасную передрягу. «Я право же, очарован!» Заявил он «Очень милый у вас тут э, домик Интересный барочный эффект с этими костями и черепами» Изабель улыбнулась «Если смерть когда-нибудь передаст ей семейное дело Она справится с ним лучше, чем он, — подумал Ринсвенд Она просто чокнутая» «Да, но нам нужно идти, — сказал он «Даже слышать ничего не желаю», — возразила она. «Вы должны остаться и рассказать мне все о себе. У нас уйма времени, а здесь так скучно». Она метнулась в сторону и замахнулась косой на сверкающие нити. Коса, словно кастрированный кот, взвизгнула в воздухе и резко остановилась. Послышался хруст дерева. Крышка сундука захлопнулась на лезвии. Двацветок изумленно взглянул на Ринсвинда. Волшебник, не торопясь, примерился и с некоторой долей удовлетворения со всего размаху врезал ему в челюсть. А потом, когда маленький турист начал заваливаться назад, подхватил его, забросил на плечо и кинулся прочь.